Это просто смешно. Вот что. Брэда предельно ясно признала себе, что ведет себя как школьница. Притом очень глупая школьница. Но ничего не может с собой поделать. С тех пор, как она встретила Барри в тот день на озере, прошло не больше десяти дней. Но все изменилось. Она похудела, не прилагая усилий. Ее кожа сияет, походка стала пружинистой а глаза блестят, отчего люди говорят комплименты о том, как чудесно она выглядит и в какой хорошей она форме. «В чем секрет?» — спрашивают знакомые женщины. А ей кажется, что она скользит сквозь дни, час за часом мечтает и грезит. У нее не осталось проблем, гости окутаны ее заботой, персонал вовсю пользуется ее добротой, чтобы попросить выходной после обеда или гибкий график. Фактически единственный человек, который ничего не заметил — Конор. Но чему удивляться, ведь он живет в мире, где существует только он и его сиюминутные прихоти. Однако даже он заметил и прокомментировал ее новую, более мягкую многослойную стрижку с медово-карамельными прядями. Ну, если можно считать комментарием то, что он остановил на ней свои налитые кровью глаза и спросил. «Ты что-то поменяла, да? И что именно?» Но стоит беспокоиться не о Коноре. Он-то вполне счастлив, сидя перед телевизором, задрав ноги на стол и болея за гонщиков. Ей следует остерегаться собственных дочерей. Они слишком наблюдательны, слишком любознательны, слишком легко бросаются осуждать. Да, все слишком. Брэда вздыхает. Можно подумать у нее роман. Хотя, по правде говоря, именно так и сейчас и кажется. Но это ее личное дело. Она ищет возможность, чтобы ускользнуть из отеля в разное время, днем или в эти прекрасные светлые летние вечера. Она старается не быть предсказуемой, не привлекать излишнего внимания к небольшим отклонениям от обычного распорядка. Она стала рассказывать, что начала ходить пешком, чтобы справиться со стрессом и немного заняться фитнесом. И это правда. Она действительно гуляет. Только не одна, а с Барри. В этом весь секрет. Теперь она живет ради этих кратких мгновений, невинных встреч, когда они гуляют и разговаривают, заполняя пробелы в своей жизни, делясь надеждами и радостями, потерями и обретениями, грустью пережитых утрат и взваленных на плечи печалей. Время летит так быстро. Прошло, наверное, больше сорока лет с тех пор, как они с Барри гуляли вместе. Но в её сердце, похоже, прошло совсем немного. Время идет, но чувства остаются, обнаружила Брада. Когда она смотрит на Барри и видит тот же знакомый свет мудрости в его голубых глазах, ту же доброту в его улыбке, млеет от его сладкозвучного голоса, то понимает, что для нее ничего не изменилось. По правде говоря, она любит его сейчас так же сильно, как и тогда. Но на этот раз она должна скрывать свои чувства ото всех, и в особенности от самого Барри. После обеда, когда в отеле спокойно, и все гости наслаждаются прекрасным солнцем, Брэда заходит на кухню, потому что знает, что для нее испекли свежую партию пирожков с ревенем, которые так любит Грейси. Она планирует использовать их как предлог, чтобы пойти к Ди. Брэда пыталась понаблюдать за дочерью, особенно после того, что о ней сказала или пыталась сказать Энне. Но Ди — взрослая женщина, сама мать, и Брэда не хотела бы вмешиваться напрямую. Если ее помощь не востребована, что ж, она мало что может с этим поделать. Трудно шпионить за собственной дочерью. Она идет по тропинке, ведущей к коттеджем, думая, как здесь стало красиво. Ди может не оказаться дома, тогда Брэда просто оставит пирожки на пороге. Она стучит в дверь, которая почти сразу распахивается. Появляется измученная Ди с завязанными волосами и в резиновых перчатках. «Кто там? О, это ты, мама. Ты немного не вовремя». «Я только принесла пирожки для Грейси». «Где она?» Бреда оглядывает комнату. «Я здесь, бабушка!» Бреда не сразу находит взглядом внучку. Грейси сидит в углу на четвереньках и изо всех сил трёт кафельный пол. Ее маленькое личико пылает от прилагаемых усилий. «Что за чертовщина? Что тут происходит, Ди?» «Здесь беспорядок, нужна хорошая уборка». Но я могла бы помочь тебе с хозяйством. Грейси не обязательно выполнять работу взрослой женщины. «Давай я». «Обязательно!» — огрызается Ди. «Я это на пользу. Я не допущу, чтобы она ленилась. Ее слишком разбаловали в отеле. Вчера она мне нагрубила. Но Ди...» «В любом случае, ее отец скоро вернется, И он не потерпит непослушения». Уверяю тебя. Какие-то новости от Джона? Брэда ошарашена таким поворотом событий. Он приедет в эти выходные. Я же говорила, что он совсем разберется. Ну, я думала, я уже сказала: мам, сейчас не время. Ди буквально толкает Брэду к двери. Спасибо за пирожки, бабушка. О, на здоровье, любимая! Увидимся позже! Возвращаясь в отель, Брэда не может унять дрожь в руках. Слова Энни звучат у нее в ушах. «Что происходит с Ди? Она на себя не похожа!» А бедная маленькая Грейси драет пол, как уборщица. «Если Джон возвращается, что же теперь будет?»